С этого момента Филипп был повышен до позиции запасного, его ценность возросла от крестьянина до дворецкого. Подобные случаи не были редкостью. Однако то, что позволило Филиппу попасть в верхние слои, было результатом его второй крупицы удачи. Через несколько лет после достижения совершеннолетия, настало время для старшего брата Филиппа принять руководство родовым имением. Затем разразилась та война с империей. Если бы она была такой же, как и в прошлые годы, то должна была закончиться после нескольких стычек. Таким образом, это был безопасный способ получить боевые заслуги и предмет гордости для семьи, отправившей мужчин на битву. Однако его старший брат не вернулся. Он был поглощен магией короля-заклинателя и погиб вместе с двадцатью крестьянами, отправившимися с ним. Филипп не мог забыть момент радости, когда он услышал эту новость. Это была радость, которую он взращивал в себе с момента становления запасным сыном. Его тело не было найдено, как и комплект лад, доставшихся от предков. Но это не было такой уж проблемой. Как только семейное владения станут богаче, Филипп сможет позволить себе лад и получше. Важнее было то, что титул наследника перестал быть недостижимым и практически стал его. Время для этого было идеальным. Если бы его брат скончался после того, как унаследовал семейное владение, Филиппу пришлось бы ждать, пока его племянник достигнет совершеннолетия. Однако, так как его брат умер до того, как получил наследство, главенство Филиппа стало решенным вопросом. Все выглядело так, как будто король-заклинатель специально устроил все как можно лучше для Филиппа. Поэтому Филипп даже чувствовал некий намек на доброжелательность к королю-заклинателю, которого он раньше не встречал. «Если бы он только мог передать свою благодарность непосредственно его эмиссару». «Вдобавок...» «Все верно. Я схочу удачу за хвост. Как можно упустить такой шанс прямо у себя из-под носа?» Сердце Филиппа вспыхнуло, как костер. Глядя на то, что делали его старший брат и отец все это время, он думал о них как об идиотах. «Почему вы не сделаете это? Разве это не принесет больше выгоды?» «Конечно, в лицо он им этого никогда не говорил» только из-за того, что ни одна из полученных выгод не попадет к нему, ровно как признание и уважение. Поэтому долгое время Филипп раздумывал над идеями о том, как лучше управлять своими владениями, и хранил их в своем сердце. «Я покажу окрестным лордам, что достоин этого титула. Я докажу отцу, как глупо было выбирать старшенького, продать тем торговцам недоброкачественную пшеницу и овощи. Нет, как бы поступить?» А моя замечательная идея привлечет слишком много внимания, если другие украдут ее. И все же без торговли не будет и денег. Нужно найти надежных торговцев, умеющих держать язык их зубами. То есть не таких, как тот. При мысли о том торговце лицо Филиппа исказилось. Неприятные воспоминания об этом человеке омрачили восторг от возможности находиться в столь роскошной зале. Как он посмел столь презрительно отнестись ко мне, «Пока что мне придется это стерпеть, но тут, в столице, я найду торговца получше и вышубу этого прочь. Я уже обзавелся собственными связями». Филипп провел в столице всего несколько недель, но уже наладил кое-какие нелегальные контакты. Гордость прогнала прочь дурные мысли. «Я, как всегда, сработал как надо, и все уже на мази. Мои владения будут процветать, и я разбогатею. Те идиоты, что презирали меня, увидят, кто тут идиот на самом деле» пока Филипп грезил о восхитительном будущем, по зале разнесся мужской голос. «Дамы и господа, представляю вам посланника колдовского королевства Альбеда Сама». Музыканты, игравшего в зале оркестра, тут же опустили свои инструменты. Атмосфера праздника исчезла без следа. Судя по суматохе, цеременемейстер только что объявил о прибытии звезды сегодняшнего вечера, гостя королевской семьи. «Альбеда Сама», правая рука его величества короля заклинателя, владыки колдовского королевства, и занимает пост смотрителя стражей, равный рангу премьер-министра. Сегодня вечером Альбеда Сама почтит на своим присутствием. «А, в одиночку?» – произнес тихий женский голос. «Тихо ты!» – резко отдернул ее стоящий рядом шикарно разодетый дворянин. Филиппа слегка удивила эта сценка. «Что такого в том, чтобы прийти в одиночку?» Но вот чтобы премьер-министра отправили послом, неужели колдовское королевство так высоко ценит свои отношения с королевством Раэстис? Гадая, что за человека кажется послом колдовского королевства, Филипп уставился на двери, к которым подошел цель-менемейстер. Итак, поприветствуем главу посольства Альбеда Сама. Главные двери открылись, и залу накрыла тишина. За дверьми стояла богиня. Ее идеальные черты лица затмевали любую крестьянку, Любую шлюху из борделей королевства. Любую из женщин, что Филипп встречал в своей жизни. Разумеется, принцесса, которую он видел незадолго до этого, была красива. Но он отдал бы свое предпочтение новоприбывшей. Ее одеяние также было прекрасно. Платье цвета платины с узорами, вышитыми золотой нитью. Нижнюю половину тела прикрывало что-то напоминающее пару крыльев с черными перьями. Она словно сияла, отражая свет магических светильников на потолке. Филипп покосился на недавно шептавшую женщину. Она стояла, словно вросшая в землю, с тупым выражением лица. «Ну-ка, ну-ка, что же это? Разве такое выражение лица должно быть у спутницы какого-нибудь высокородного дворянина? Ты же словно крестьянка у дороги». Восторг, который у него вызвала победа колдовского королевства, к которому он относился весьма благосклонно, заставил его сердце чуть ли не петь от восхищения. Мы рады приветствовать вас, Альбеда Дано. Ранпоса III поднялся, приветствуя ее. Ваше величество. Я благодарна вам за этот прием. Альбеда стояла к Филиппу в профиль, но даже так, увидев ее ласковую улыбку, он отчетливо понял одно. Она неописуемо прекрасна. Надеюсь, вы простите, если я сяду. Грузлет давит на меня. Итак, знать королевство. Прибыла наша главная гостья. «Прошу, наслаждайтесь вечером. И вы, Альбеда Дано, пожалуйста, развлекайтесь. Благодарю, ваше величество». Альбеда сладко улыбнулась королю. Он украдкой взглянул на ту ранее наблюдаемую дворянку и увидел ее бормотание, что-то вроде «она не преклонила голову». Филипп оставил без внимания эту глупую женщину с ее глупыми словами и вместо этого продолжил услаждать свой взор той красотой мирового класса. Он ярко представил себе картину разговора Альбеда с принцессой Реннер. «Если бы только я мог сделать эту женщину своей». Он понимал, что это может быть очень трудной задачей. Но раз подумав об этом, дело уже не выглядело полностью невозможным. «Однажды мои владения станут богаче, другие дворяне начнут представлять мне своих дочерей. Чем состоятельнее я стану, тем лучше будут девочки. Даже принцесса, даже эта посланница не останется в недосягаемости». Филипп почувствовал прилив тепла в его нижней части тела. Ну, у крупных дворян обычно есть любовница. Или три. Лучшим положением будет, если я смогу наслаждаться этими двумя красотками одновременно. Филипп смотрел назад и вперед на Реннер и Альбеда Он поспешно схватил неподалеку напиток, прежде чем его фантазии вышли из-под контроля. Было бы нехорошо, станем твердым здесь. Ощущение прохладного напитка, скользящего по горлу, Помогло ему восстановить спокойствие. Кстати, об этом. Как они сделали лед? Магией или Единственными людьми в имениях Филиппа, способными использовать магию, были священники. Наряду с помощью влечений и болезней, они требуют денег за это. И за создание льда они запросили бы соответствующую плату. Как только земли станут моими, я убежу их подлечивать меня бесплатно людины требуют денег со своего господина. Что за глупости?» Филипп сделал мысленную заметку в его будущих отношениях со священниками. Он предвкушал начало работы над своим имением, когда вернется. Филипп представил, как все его блестящие идеи притворяются в дело, освещая его жизнь сиянием золота. «Что?» Когда он снова посмотрел на Альбета, он увидел ее стоящую в полном одиночестве. «Там присутствовало множество дворян» но никто не знал, как к ней подойти. Колдовское королевство, ага, что же станет с королевством после этого? Филиппа не особенно волновало, что произошло в королевстве, но было бы мучительно, если бы это повлияло на его имущество. В таком случае Филипп содрогнулся от мысли, что у него только что возникло. Эй-эй, даже не думая о такой опасной вещи, это всего лишь... Ну, это точно неплохой шаг, верно? Как бы это сказать... Не могу поверить, что я думаю о такой идее, как это. Он смотрел со стороны на одинокое выражение Альбеда. Третьим быть бесполезно. И нет смысла быть вторым. Самое важное – быть первым. Посланник колдовского королевства выглядела изгоем, потому что никто с ней не разговаривал. Филипп читал, как леди могут быть ранимы в таких ситуациях.